Поход Бравлина. Сурыжская легенда В наших старых рукописных сборниках, Минеях и торжественниках встречается рассказ, как вскоре по кончине святого Стефана Суружского стало быть, в конце VI или в начале IX века, на Сурож, теперешний судак, напал русский князь Бравлин. Он пришел из Новгорода, и, прежде чем осадить Суруш, опустошил все побережье Черного моря от Корсуня до Керчи. Десять дней продолжалась осада Суража, но на одиннадцатой, когда удалось взломать железные ворота, город пал и был предан грабежу. С мечом в руке сам Бравлин бросился к Святой Софии, где покоились в драгоценные раки мощи святого Стефана, рассек двери храма и захватил его сокровища. Но тут случилось чудо. Ураки святого постиг князя Паралич. Поняв карус выше, Бравлин вернул храму все захваченное, и когда это не помогло, приказал своим воинам очистить город, отдать святому Стефану всю награбленную в Круму церковную утварь, и, наконец, решил креститься. Приемник святого Стефана, архиепископ Филарет в служение местного духовенства, тут же совершил крещение князя, а затем и его бояр. После этого Бравлин почувствовал облегчение, но полное исцеление получил лишь когда по совету духовенства дал обет освободить всех пленных, захваченных на Крымском побережье. Внеся богатый вклад святому Стефану и почтив своим приветом местное население, князь Бравлин удалился из сурожских пределов. Таково содержание легенды, которая представляет для нас, русских, несомненный интерес. В самом деле, сурожская легенда говорит об историческом факте, неизвестном нам ни по летописи, ни по другим источникам. Она называет имена действующих лиц и место действия, устанавливает приблизительную дату события и всем этим проливает некоторый свет на эпоху на полстолетия предшествующую той, с которой мы привыкли связывать выступления русских на историческую арену. Сам по себе факт отвечает возможностям времени — Ныне окончательно установлено, что поход русских на Царьград времен Аскольда и Дира, отнесенный летописью к 866 году, имел место в действительности в 860 году, то есть ранее официальной даты бытия Руси. Но если в половине IX века мог быть совершен морской поход на Дальний Царьград, то мысль о более ранних походах на более близкие крымские колонии напрашивается само собой. Пусть перед нами только легенда, носящая яркую религиозную окраску, но если ее показания не противоречат исторической обстановке, то нет основания отвергать иллюстрируемый ею факт. Ведь, как показал недавно обнародованный отрывок из жития Василия Нового, самые фантастические произведения о географической литературе передают иногда, безусловно, точно отчет о событии. Наша Суржская легенда связана с именем Стефана Сурожского. Святой Стефан ⁇ лицо историческое, и память о нем закреплена минологией Василия конца X века. Примечание. Минологии. слов. Поэтому минологию Святой Стефан пострадал за иконы при царе Константинике про 741-775 годы. И нет никакого сомнения, что эта его подпись дошла до нас в протоколе Пятого заседания на Седьмом Вселенском Никейском соборе 787 года. Стефан, недостойный епископ города Сугдайского, охотно принимая все вышеописанное, подписался. Сугдею или Сугдаю русские называли Суражем. То обстоятельство, что греческая церковь не празднует памяти этого святого, не должно смущать исследователя. Так как Стефан Сурыжский был местный святой, и чествование его могло не выходить за местные крымские пределы, а что в Крыму и именно в Сурыже он был почитаем, доказывает субдевийский синаксарий XII века, найденный в 40-х годах прошлого столетия в библиотеке греческой богословской школы на острове Халки, близ Константинополя. В нем помещено краткое житие Стефана Сурыжского и на полях сделаны пометки последующими обладателями рукописи XIII и XV веков, пометки, относящиеся к интересам и событиям местной сурожской жизни. Из этих пометок можно заключить, что память святого Стефана праздновалась, как у нас теперь, 15 декабря, что мощи его покоились в алтаре святой Софии, и что в Сураже в честь его была построена церковь, которая вместе со святой Софией разрушил в 1327 году некий Агач Пасли. Уцелели ли при этом мощи Святого Стефана и сохранялись ли они после того в Сураже до времени окончательного разгрома города турками в конце 15 века, не выяснено. Но если мы не знаем ни одного подробного греческого жития Стефана Сурыжского с приведением посмертных чудес, и в том же числе чудо с русским князем Бравлином, то такие жития святого в древнерусской литературе XV-XVI веков не составляют исключения. Еще в начале XV века в Москву прибыл из Сурожа Стефан Васильевич Сурыжский, родоначальник головиных и Третьяковых. И, может быть, он-то и завез на Русь житие святого Стефана, как остроумно догадывается Васильевский в своем известном труде «Житие святого Георгия Амастрицкого и Стефана Суружского. Вероятно, переводом на русский язык он и популяризировал привезенное житие. Для успеха такой популяризации почва была вполне подготовлена постоянными торговыми связями русских Суружцами. Шелковые суружские товары были в большом ходу, а в Новгороде был особый суружский двор. Русские жили в Суроже, как и сурожане в Москве, и имя сурожанина недаром запечатлено в наших былинах. Из пометок на полях Сурожского Синоксария мы знаем, что сурожане чествовали память новоявленных русских святых, князей Давида и Романа. Тем понятнее было чествование на Руси греческого сурожского святого. Надо думать, что русское житие Стефана появилось именно в XV веке, а не раньше, так как в состав его вошло заимствование жития митрополита Петра, а митрополит Петр умер в начале XV века. Такое житие от XV века дошло до нас в сборнике Румянцевского музея номер 435, и отрывок из сборника, относящийся к походу Бравлина, мы приводим далее. С этого же времени на житие Стефана начинают делать посылки. Так в жизни жизнеописании преподобного Дмитрия Прилуцкого, составленном во второй половине XV века, как отметил Василий Осипович Ключевский, приведен рассказ из Стефанова «Жития». В XVI веке житие Стефана Суружского рассматривается уже как важный исторический документ, и приведенный в нем рассказ о походе князя Бравлина принимается как факт. Так степенная книга царского родословия говорит. «Иже и прежде Рюриково пришествие в славянскую землю, не худо бяша держава славянского языка. Воинству хубо и тогда на многие страны на Селунский град, и на Херсон, и на прочих тама. Якоже свидетельствует нечто мало о части в чудесах великомучника Дмитрия и святого архиепископа Стефана Сурыжского. Однако в последующее время доверие к исторической ценности жития падает, и эпизод с князем Бровиным не входит ни в печатный пролог 1642 года, ни в меня и Чети Дмитрия Ростовского. Постепенно легенда о походе на Сурыш ускользает из историко-литературного кругозора и забывается настолько основательно, что только благодаря найденному востоковому одному рукописному сборнику с легендой наши историки снова вспомнили о ней с половины XIX века. Разбирая и оценивая достоверность этой легенды, приходили к самым различным заключениям. Одни принимали, другие отрицали ее, третьи приурочивали сообщаемый в легенде факт к более поздним временам. Составилась целая литература предмета. Куник и Гедеонов, Иловайский, Макарий, Филарет и Парфирий, Соловьев и Бестужев-Рюмин посвятили легенде свои строки. Но особенно обстоятельно, с полной тщательностью разобрал вопрос Васильевский. Анализируя материал, Васильевский заключает, что русский излагатель легенды, несомненно, кое-что добавил от себя сверх того, что было в греческой рукописи, не той, которая дошла до нас с кратким житием Стефана, а другой, содержавшей житие с посмертными чудесами и до нас не дошедшей. Так, приспособляясь к тогдашним литературным вкусам русского общества, он внес добавление житий Иоанна Златоуста и митрополита Петра. Однако автор славяно-русской редакции «Стефанова жития» в отношении фактической стороны строго держался греческого источника. Он не сделал промаха ни в наименовании храма, где почивали мощи, ни в других случаях, и сохранил имя Бравлина, не пытаясь даже пояснить русскому читателю это малопонятное для него имя. Такие попытки, впрочем, делались позднее переписчиками русского «Стефанова жития». Так в сборнике Румянцевского музея номер 434 XVI века вместо «Князь Бравлин» написано «Князь Бранлиф». Конечно, если бы в начальной редакции стояло Бранлиф, то это слово, не вызывая недоразумения, удержалось бы переписчиками и не перешло в непонятное имя Бравлина. Примечание. К тому же заключению приводит сопоставление текстов торжественников Румянцевского музея номер 434 и 435. Итак, у нас нет основания допускать, что легенда о походе Бравлина сочинена автором русского жития Стефана Суружского, а не почерпнута им из греческого источника. Если вспомнить, что кроме жития святого Стефана в русский церковный обиход вошла и служба святому с двумя канонами, что в одной из стихир службы Стефан величается защитником сурожан и хранителем града, что там же воспевается факт, когда нападавшие на сураж потерпели неудачу и посрамление, и что служба святому была очевидно составлена в сураже, где покоились его мощи, где был в честь его построен храм и где праздновалась его память» то все это только подтверждает, что в полном греческом житии должны были заключаться посмертные чудеса святого, в том числе и чудо с князем Бравлином, напавшим на Сурыш. Автор этого полного греческого жития святого Стефана, вероятно, жил в относительно близкое к нему время, потому что до него дошли все подробности его жизни и народный рассказ о посмертных чудесах с сохранением в точности имен и названий, исторически правильных. И нельзя сомневаться, что, передавая посмертное чудо с князем Бравлином, он имел в виду хорошо известный ему исторический, а не вымышленный факт нападения русских на Сурыш. На Сурыш, как и на все побережье Крыма, в те времена не раз нападали варварские отряды, грабили и опустошали богатые берега. Об этом свидетельствует, например, итальянская легенда о перенесении мощей святого Климента, исторический характер которой не подлежит сомнению. А житие Георгия Амастрицкого, которое дошло до нас в греческой рукописи, устанавливает, что нападения русских на Черноморское побережье имели место ранее 842 года. Таким образом, следует признать, что какой-то русский князь Бравлин в конце 8 или в начале 9 века, сделав успешный набег на побережье Крыма, действительно осадил и взял Сурыш. И вполне допустимо, что под непосредственным впечатлением своего соприкосновения с христианским миром приобщился и сам к нему. Кого же автор грек той эпохи мог иметь в виду под именем русских или росов? Греческий писатель X века Лев Диакон в одном месте говорит, что император Никифор послал Калакира к Тавроскифам, называемым обыкновенно росами, и что Калакир, пришедший в Скифию, понравился начальнику Тавров. Святославу. Надо думать, что и автор Стефанова «Жития», говоря о русских, имел в виду тех же тавроскифов, обитавших в Приднепровье, в тьму и в Тавриде. Над этими тавроскивскими племенами господствовали хазары, но господство хазар было непрочное, так что подвластные им народы имели возможность действовать в иных случаях вполне самостоятельно. В 839 году, по словам вертинской летописи, в Ингельгейму К Людовику Благочестивому прибыли через Константинополь вместе с послами императора Феофила послы от имени какого-то Хакана и заявили, что их зовут русскими. Хакан, был ли то их прямой государь или хазарский Каган, верховный властитель? Трудно сказать. Но и это посольство отчасти говорит за то, что сообщаемые легенды легендой сведения о походе русского князя Бравлина на Крым и Сурыш. Не выдумка, а исторически вполне допустимый факт. Само непонятное имя Бравлина не носит ли Вестготского отпечатка? Известен, например, вестготский епископ Брулинин. Легенда указывает и место, откуда пришел наш Бравлин. Это Новгород. Одни догадываются, что русский излагатель сам от себя добавил в греческое сведение о походе названия русского города, где был особый Сурожский двор. Другие допускают, что писатель-грек имел в виду не русский Новгород, а тот Неаполис, Новгород, который упомянут в декрете Диафанта и который находился вблизи нынешнего Симферополя. Мы решили привести сурожскую легенду в том ее освещении, в котором она представляется современными нам исследователями, имея в виду, что в широких кругах русского общества легенда эта малоизвестна и что знакомство с научными трудами исследователей не всем доступно. Памяти память о святом Стефане и доселе Чтима в Судакском округе. В верстах в 15 от Судака, в Кизельтажских горах, ютится монастырь его имени, русский монастырь 50-х годов прошлого столетия. Но монахи уверяют, что монастырь построен на том именно месте, где во времена, близкие к Стефану, был построен храм в честь этого святого. Имя Стефана распространено и в русском, и в инороческом населении общины – Но народ не сохранил памяти ни о Святой Софии, где покоились мощи святого, ни о храме его имени в Судаке. Остались памятны лишь железные ворота. Неподалеку от немецкой колонии в сторону Нового Света выход из ущелья и до носит имя железных ворот, а вблизи можно найти остатки старинных построек. Не здесь ли нужно предположить местоположение Суржа времен святого Стефана — и похода на сурыш русского князя Бравлина. Текст легенды о походе князя Бравлина по рукописи номер 435 из собрания графа Румянцева в Императорском Румянцевском музее в Москве. Торжественник, писанный уставам конца XV века. Листы 483-484. И по смерти святого, мало лет минувшую, «Приди, рать велика, из новогорода Руска!» Князь Бравлин Силен попленет Корсуня и до Керчева, и с двенадцать строки многою силою приди к Суружу. «За десять дней приди, Бравлинин, силою, изломив железная врата, и вниди в град, и взем меч свои, и вниди в святую Софию, избив двери, и вниди и держи гроб святаго Стефана». И на гробе его царское одеяло, женчук и злата, и каменье драгое, И кандила злоты и намного, И пограби все. И в том часе обратись лице его назад, И на ту князь пены, То чаще его спи глаголя, «Велик человек есть еде, И удари меня по лицу, И обратись лице мое назад». И речек болярум своим, Возвратите все назад, что есть и поймали. И возвратиша, и хотяша князя подъятий от земля, и взопи глаголя, Не дейте меня, да лежу, изломать имя хочет един стармуж, притисну меня к земли и давит, душами изыти хочет, и рече им, Борзо выжене рати из града, да не возьмут ничего и рать отступи от града, а он еще не вста, и что взяша сосуды церковные в Корсуне и в Керчи, принесете семо и положите на гробе, и положиша, и не ничто же, но все взратиша, и речи святые, а еще не крестишися в церкви моей, то не изыдиши отсюду. и взопи, князь глаголя, «Да придут попове и крестят мя, и лице мое обратит мяся и крещусь, приди архиепископ Филарет и ерей с ним, молитву створше и крестише во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И обратись о лице его опять, и крестишеся всевящие его, и попове рекоша князю». «Обещайся Богу от Корсуня и до Керча, что и си взял мужа и жены и дети, и повели, взвратите все». «Тогда повеле князь всем своим все отпустите, и доша каждого восвояси. За неделю не изиди из церкви, донди же исшет, дар дав велик святому, и град его чтив, попов и люди, отыде». Все слышаху, и не смеяху пойти нань, аще кто наедяше, посрамлен отхожаше».